В одном Фил оказался прав. Убивать абсолютно несложно. Особенно, когда тобой движет ненависть. Да, сначала, когда Федор только увидел беззащитную Ольгу ночью на безлюдном пляже, ему было страшно и жалко. Балерина, похоже, поняла, что он боится. И решила сразить трусость смелостью. Начала нападать. Клялась, что все равно их сдаст. Кричала, что на пляж уже идут люди. Даже Фил ей почти поверил. Но Федор заглянул Ольге в глаза и понял. Она всего лишь актриса. Отлично играет. А потом сжал руки на ее шее. Легко сбил подсечкой и сунул голову девушки в ледяную воду. Упорная балерина трепыхалась минуты три. Но потом все-таки затихла. А он даже какое-то очарование почувствовал. Особенность, святость момента когда жизнь выходит из тела. За агонией Фила она растянулась на целый час, тоже наблюдал внимательно, почти с удовольствием. Но очень надеялся, больше убивать ему не придется. Кто мог подумать, что Лейла его не примет?